Глава 12. Федор. Опять ты, горностай. Губы Андрюши искривляются в ухмылке. Глаза же остаются серьезными. Опять я, Булавин. Смотрю, ты по-хорошему не понимаешь, складываю на груди руки. Твоя новая девушка знает, что Варя беременна, а ты ее подло бросил. Валька глуповато улыбается и хлопает накрашенными ресницами. Ее взгляд мечется от меня к Андрею, как маленький порхающий мотылёк. Признать собственный провал ей труднее, чем кажется на первый взгляд. «Что? Какая Варя, Андрей? Ты не говорил ничего?» жеманно протягивает она, надеясь услышать опровержение. «Да бред это все. Не обращай внимания, Валюш!» Меско улыбается Булавин. «Он ещё большее ничтожество, чем я о нем думал!» «Варя Поленкина!» «Его бывшая девушка и моя приятельница», — поясняя я, уловив проблеск облегчения в глазах Валентины. «Они раньше встречались, ровно до того момента, как девчонка призналась этому ублюдку в беременности. Ответь, Андрей, я все правильно сказал или что-то упустил». Мои слова тонут в окружающих звуках — топоте, звоне посуды, чужих голосах. Валя вздрагивает от звона разбившегося стекла. Официант за соседним столиком уронил на пол графин. Андрюша теряет драгоценное время, отвлекаясь на шум вслед за подругой. А я цепляюсь за его чистенькую рубашку и вытягиваю парня из-за стола. — Ты сейчас же скажешь девушке правду. Слышишь меня? — Шиплю, стараясь не обращать на себя внимания. — Но безуспешно. К нам подходит вежливое Сонечка. — Федор Юрьевич, вам помочь? Может быть, вызвать охрану? Не помешало бы. А еще мастера тату, чтобы наверняка набить бы этому козлу на лоб надпись «Я урод и подонок». «Не надо, я ухожу. И мой приятель, надеюсь, тоже. Да, Андрюша?» Булавин прячет взгляд и покрывается пятнами. Гнев или стыд, не знаю, что он сейчас чувствует. Но его девушка ощущает ярость. Ее чистейший концентрат, крепкий и неразбавленный. «Какой же ты мерзавец! Как ты мог!» Я вспомнила, кто такая-то Варя. «Как тебя земля после этого носит?» Пылкая речь Валентины довершает мою миссию. Девчонка порывисто выходит из-за стола и мчится к дверям, натягивая на ходу верхнюю одежду. Андрей даже не пытается ее остановить. Так и сидит за столом, как истукан. «Да и мне здесь делать нечего. Валька обо всем расскажет своей подруге Хохловской. А та разнесет по универу молву об Андрюше». С чувством выполненного долга я еду к Варьке. Я устал быть возле нее на расстоянии. Хочу защищать ее, оберегать и быть рядом. Я устал играть роль карателя или мстителя для никчемного отца ее ребенка. Устал от ее равнодушия и дружеского отношения. Пора с этим что-то делать. Выскакиваю из автобуса на остановке возле общаги и бегу к ней, не чувствуя холода и щурясь от слепящих снежинок. Поднимаюсь на третий этаж, преодолевая бетонные ступеньки лестничного марша и толкаю дверь ее комнаты. «Федя?» Варя удивленно округляет глаза, хлопает своими длиннющими роскошными ресницами и смотрит мне за спину. Лёша, Костя? Заходите, ребята. Федь, что-то случилось?» «Черт! Вареников и Чередниченко! Откуда они только взялись?» Я бурчу парням приветствие и отвечаю на рукопожатие. В руках Лёши Вареникова — гитара, а котик несет большой пакет конфет. «Конфетами угощу только тех, кто будет подпевать!» — хитро протягивает Чередниченко. «Варюха, Майка, ставьте скорее чайник, устроим между собойчик». Вот это я попал. Придаю лицу обычные выражения, намеренно стараясь не смотреть на Варвару. Я слишком скучал по ней и... Слишком люблю, задыхаюсь чувствами, словами, запахами малинового варенья и жасминовых духов, пропитавших комнату. «Федька, так ты по делу пришел или как?» Улыбается Варя, накрывая на стол. Чашки, сахар, варенье, конфеты из пакета Костика. Я тупо смотрю на предметы, которые она держит в руках, боясь поднять взгляд. «Просто так. Еда кончилась, вот и зашел». Неловко шучу я. Я живу в соседнем корпусе, облюбованном аспирантами и студентами старших курсов. А Варькина общага стоит по соседству. «Так, может, тебя покормить?» — вступается Майка Малинина. «У нас котлеты есть. Моя мама приезжала позавчера и привезла». «Не стоит суетиться, Майя. Спасибо. отчаяние откажусь». Вежливо киваю я и, наконец, поднимаю глаза, встречаясь со взглядом Вари. «Так что у нас на повестке дня?» «Песни? Ага, а ты споешь, Федь? Есть что-то новенькое?» Улыбается Варвара, окончательно меня дезориентируя. «Разве ей можно отказать? Я не люблю демонстрировать способности на людях, но ей отказать не могу». «Федька, спой!» — грохочет Вареник. «Я слышал на проводах Самохвалова, Федя классно поет!» — убеждает парень присутствующих. Беру гитару в руки и нежно касаю струн. Настраиваю инструмент под себя, извлекая из него чудесные звуки. А потом начинаю петь. Смотрю на лица ребят. Майя удивленно распахивает глаза. Варя смущенно улыбается. Вареников и Чередниченко деловито кивают, поддавшись очарованию песни моего ученика Вани Кривоконь. Мой голос, скованный снегами, летит к тебе, зовет тебя. А ты под чарами обмана меня лишь другом назвала.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 Майка томно вздыхает и молитвенно сжимает руки у груди. Варя мечтательно качает головой. Парни просят ноты и слова, суетятся, ищут блокнот, чтобы записать. Я, возвращаю гитару Костику, и, набрав легкие побольше воздуха, произношу. «Варь, выйдем в коридор на пару минут. Есть разговор». «Хорошо. Сейчас, Федечка. Отдышусь немного. Уж больно твоя песня хороша. Неужели так в жизни бывает?» «Бывает, черт побери!» Я поднимаюсь с места, не давая себе шансов на раздумье. Варя послушно следует за мной. Мы оказываемся в темном коридоре, пахнущем подгоревшим супом и сигаретным дымом. Идем к единственному освещенному островку, площадке возле входа. «Варь, как ты чувствуешь себя?» «Начинаю я сбивчиво». «Хорошо все, Федечка. Говори уже, что ты хотел?» «Выходи за меня, Варь!» «Чего?» «Ты пришел пошутить, горностай?» «Нет, я серьезно. Будь моей женой. Я хочу взять ответственность за тебя и ребенка». Вместо ответа Варька начинает громко смеяться. Я и подумать не мог, что предложение о браке может вызвать такую реакцию. Она заливисто смеется, утапливая в смехе остатки моего достоинства. «Ой, не могу! Федька, но ну ты насмешил!» Варя хлопает меня по плечу, как сморозившего глупость приятеля. Не знаю почему, мне хочется остановить ее. Выключить кнопку, запускающую странную и унизительную для меня реакцию девчонки. Дать пощечину, чтобы осадить. Нет, так я поступить не могу. А может, поцеловать? Привлекаю Варьку к груди, беру ее смеющееся лицо в ладони и целую. Ловлю возмущенный вздох губами, смешивая наше дыхание воедино. В голове мутиться от долгожданного ощущения сбывшегося желания. Я так давно мечтал почувствовать вкус ее губ, нежность щек под пальцами, укол острого язычка и биение заполошного, убегающего, как заяц-сердечко. Варя сопротивляется моему напору, а я мечтаю продлить чудесное мгновение нашей случайной близости». Втягиваю ее нижнюю губу, посасывая ее, как леденец. «Нет, горностай, ты с ума сошел! Отстань!» Вскрикивает она и отталкивает меня. Утирает рот, брезгливо скривившись. «Противно?» «Исключено. Я знаю, что неплохо целуюсь. Во всяком случае, другие девушки никогда не жаловались. Но презрение, сверкнувшее в ее глазах, заставляет меня прикусить язык. Ей не нужны мои чувства». а мне не нужен ее отказ. Варь, прости. Я сегодня снова видел этого идиота Булавина с очередной девушкой, которую он бессовестно охмурял. Говорю, глубоко вздохнув. И что, ты решил спасти меня? Пожертвовать свободой ради приятельницы и чужого ребенка? Целовать-то зачем? Я хотел, чтобы ты перестала смеяться. Это, знаешь ли, не самый приятный ответ на предложение о браке. Варька напряженно прищуривается и сдавливает виски пальцами. Растирает их, как будто у нее случился внезапный приступ мигрени. Я болезненно остро воспринимаю все, что она делает. Все принимаю на свой счет. Смех и головная боль. Какие еще эмоции я у нее вызываю? Я не беременна, Федь. Надо было сразу тебе сказать. Это была идея Лики проверить Андрея. Мы в одной книге вычитали дурацкий совет. И решили... Ее голос сникает. Варя говорит о чудовищной лжи так легко, играючи, окончательно меня растаптывая. Оказывается, Лика тоже в курсе? В голове яркими вспышками проносятся воспоминания о драке с Андреем и разговоре с владельцем кафе Сорокином. Выходит, Варвара просто манипулирует людьми? Плюет на чувства, смеется, ставит над людьми опыты, как над кроликами. Не только Андрюша попал. Он как раз легко сбросил с себя ответственность и забыл о Варе на следующий день. Я попал. Погряз в ней полностью. В ее проблеме, о которой думал днем и ночью. Что? Сухо бросаю я. И ты вот так просто в этом признаешься? Ты чудовище, Варь. Ты? Пожалуйста, Федь. В ее глазах мелькает испуг. Прости меня. Я завралась. Запуталась. Нет, хватит. Я отказываюсь во всем этом участвовать, быть мальчиком для битья, чертовой жилеткой, о которой вспоминают в момент нужды. Варь, я не хочу тебя знать, слышишь? Я думал, что ты самая лучшая на свете девчонка. Жалел тебя, заступался, как идиот. А тебе просто вздумалось поиграть? Ты знаешь, что по универу ползут слухи о твоей беременности? Ты подумала о последствиях? Зачем тебе понадобились модели? А я скажу, зачем». Потешить гордость, выставить себя успешной невестой. Перед кем? Девчонка из школы, которая, скорее всего, и не думает о тебе вовсе. Прости, если ты сейчас уйдешь, я. Всхлипывает она, беспомощно цепляясь за мои слова. Я во всем признаюсь. Савелию Эдуардовичу и другим. Мне нужна твоя дружба, пожалуйста. Нужно уметь проигрывать, Варь. Сбросив ее руки, произношу я. Выпутывайся из своего вранья сама. а на меня не рассчитывай, по делом тебе». Выпаливаю и устремляюсь в комнату. Из нее льются звуки музыки и голоса парней. Они играют песню Цоя. Майка смущенно подпевает. Не глядя на ребят, я хватаю куртку, рюкзак и, буркнув слова прощания, ухожу. «Федя, выслушай меня!» Варя пытается меня остановить, плачет, тянет за руки. Черт возьми, когда-то, может быть, я мечтал, чтобы она меня так просила, умоляла и плакала, взывала о помощи. Но сегодня я чертовски зол. На ходу набрасываю куртку и выхожу на улицу, вдыхая бодрящий зимний воздух.